Часть 2. Основные методы обращения с людьми. «Как наслаждаться жизнью и получать удовольствие от работы» — книга о человеческих отношениях. Она научит вас, как обходиться с людьми, как заводить друзей, чтобы жить полной жизнью. Подавите в себе желание критиковать, приобретите привычку уважительно и искренне относиться к окружающим, и этим вы действительно сможете заслужить их любовь. Вы узнаете, что одинаковыми способами можно добиться счастья в деловой жизни и семейных отношениях, что так необходимо и мужчинам, и женщинам. Глава восьмая. «Желая собрать мед, не опрокидывайте улей». 7 мая 1931 года Нью-Йорк был потрясен невиданной сенсационной полицейской облавой. После нескольких недель преследования Кроули, два пистолета, не курящий и не пьющий убийца и бандит, попал в ловушку в квартире своей возлюбленной на Вест-Энд-Авеню. 150 полицейских и детективов осадили его убежище на верхнем этаже дома. Сначала они попытались выкурить этого убийцу полицейских слезоточивым газом, продолбив отверстие в крыше. Затем на крышах окружающих домов установили пулеметы и больше часа по одному из прекраснейших жилых кварталов Нью-Йорка гуляли эхо пистолетных выстрелов и треск пулеметных очередей. Укрывшись за массивным креслом, Кроули отчаянно отстреливался от полицейских, а 10 тысяч возбужденных зевак наблюдали за этим сражением. Улицы Нью-Йорка еще не видели ничего подобного. Когда Кроули схватили, комиссар полиции Малруни Заявил, что этот головорез с двумя пистолетами — один из самых опасных преступников во всей истории Нью-Йорка. Ему убить человека, что расплюнуть. Но каким видел себя сам Кроули? Мы это знаем. Пока полиция обстреливала его убежище, он написал письмо, адресованное тем, кого это касается. И кровь из его ран оставила на бумаге алые следы. Вот что писал Кроули в своем письме. «В моей груди бьется усталое, но доброе сердце, никому не причинившее зла». Незадолго до того Кроули, остановив машину у обочины загородной дороги, ведущей из Лонг-Айленда, обнимался в ней со своей подругой. К машине подошел полицейский, попросив предъявить водительские права. Ни слова не говоря, Кроули выхватил пистолет и буквально изрешетил полицейского градом пуль. Когда умирающий упал, Кроули выскочил из машины, выхватил из кобуры патрульного револьвер и выпустил в недвижимое тело еще одну пулю. И этот убийца писал, «В моей груди бьется усталое, но доброе сердце, никому не причинившее зла». Кроули приговорили к казни на электрическом стуле. Когда его доставили в отделение смертников тюрьмы Синг-Синг, он заявил, «Думаете, меня осудили за убийство?» «Нет, я осужден за то, что защищал себя». Суть этой истории в том, что Кроули два пистолета действительно не признавал за собой никакой вины. Вы полагаете, что такая позиция необычна для преступников? Послушайте дальше. «Я потратил лучшие годы своей жизни, доставляя людям приятные развлечения и помогая им хорошо проводить время, а получил за это лишь оскорбление и положение человека, за которым охотятся». Это слова Аль -Капоне самого отъявленного врага американского общества, наиболее опасного главаря гангстеров, из всех, которые когда-либо терроризировали Чикаго. Аль Капоне не признавал за собой никакой вины. Он действительно считал себя благодетелем общества, его неоцененным и непонятным благодетелем. также относился к себе и голландец Шульц, прежде чем погиб от пуль гангстеров в Нью-Йорке. Этот Шульц – один из самых отъявленных злодеев Нью-Йорка. В газетном интервью заявил, что является благодетелем общества, причем сам в это верил. У меня была интересная переписка с Льюисом Лоусом, который в течение многих лет был начальником тюрьмы Синг-Синг. Он утверждает, что лишь немногие преступники в Синг-Синг считают себя плохими людьми. По их мнению, они такие же люди, как вы или я. Они логически обосновывают, объясняют свои поступки. Они могут рассказать вам, почему им пришлось взломать сейф или открыть стрельбу. Большинство из них пытается посредством различных логических построений, истинных или ложных, оправдать свои антиобщественные действия даже перед собой, настойчиво доказывая, что их не следовало сажать в тюрьму. Уж если Аль кроули два пистолета, Голландец Шульц и подобные головорезы за стенами тюрем считают себя невиновными, то что говорить об обыкновенных людях, с которыми мы сталкиваемся? Джон Уанамейкер, основатель фонда, носящего его имя, однажды признался, «Еще 30 лет назад я понял, что брюзжать просто глупо. Мне хватает хлопот, чтобы справиться с собственными недостатками, поэтому к чему раздражаться, что Бог не всех равно одарил умственными способностями?» Уанамейкер рано усвоил эту истину. «Я же...» Треть века на ощупь пробирался через этот мир, пока, наконец, не понял. В 99 случаях из 100, правы они или нет, люди не осуждают себя за свои поступки. Критика бесполезна. Она заставляет человека обороняться, стимулируя попытки оправдать себя. Критика опасна, потому что наносит удар по гордости человека, задевает чувство его собственного достоинства и вызывает у него обиду. Известный психолог Беррис Скиннер экспериментально доказал, что животное, поощряемое за хорошее поведение, обучается быстрее и использует заученное более эффективно, чем животное, получающее наказание за плохое поведение. Дальнейшие исследования подтвердили эти выводы и в отношении людей. Осуждая, мы не добиваемся стойких изменений и часто провоцируем возникновение чувства обиды. По словам другого крупного психолога Ганса Селье, В той же степени, как мы жаждем одобрения, нас ужасает осуждение. Иногда критика просто накаляет обстановку, деморализует служащих, членов семьи, друзей, но ситуация, ставшая ее причиной, вряд ли изменится к лучшему. Джордж Джонстон – координатор по технике безопасности инженерной компании. В его обязанности входит следить, чтобы служащие компании надевали каски при выполнении полевых работ. Он докладывал, что никогда не проходил мимо рабочего без каски, всегда делал ему замечание и, используя начальственный авторитет, заставлял исполнить инструкцию. В результате его всегда ждет мрачный прием, а когда он покидает территорию, рабочие снимают каски. Он решил применить другой подход. И в следующий раз, встретив рабочего без каски, поинтересовался, удобно ли она и хорошо ли подогнана. Затем он благожелательным тоном напомнил человеку, что каска предназначена, чтобы защитить его от травм и во время работы всегда должна быть на голове. В результате рабочие стали чаще следовать инструкции без чувства обиды или эмоциональных размолвок. Тысячи страниц исторических книг изобилуют материалами, свидетельствующими о бесполезности критики. Возьмите, например, известную ссору между Теодором Рузвельтом и Тафтом. Она расколола республиканскую партию, привела Вудро Вильсона в Белый дом, оказала радикальное влияние на мировую войну и изменила ход истории. Кратко рассмотрим фактическую сторону дела. Покинув в 1908 году Белый дом, Теодор Рузвельт поддержал Тафта, который и был избран президентом. Затем Рузвельт уехал в Африку охотиться на Львов. По возвращении он развил бешеную активность, осудил Тафта за консерватизм, пытался добиться своего выдвижения в президенты на третий срок, основал прогрессивную партию, чуть не разделив при этом республиканскую. В результате на следующих выборах Уильям Хаурт Тафт и республиканская партия получили поддержку только двух штатов – Вермонта и Юты. Такого сокрушительного поражения эта партия еще не знала. Теодор Рузвельт винил во всех неудачах Тафта, Но считал ли себя виновным президент Тафт? Конечно, нет. Со слезами на глазах он восклицал, «Не вижу, что бы я мог сделать иначе». Кто был виноват, Рузвельт или Тафт? Откровенно говоря, не знаю, и мне это не слишком интересно. Хочу лишь подчеркнуть, что никакие критические замечания Теодора Рузвельта не убедили Тафта в его неправоте. Они лишь заставляли его оправдываться и вновь со слезами на глазах повторять «Не вижу, чтобы я мог сделать иначе». Или возьмите нефтяной скандал в Типпаддоуме. О нем с возмущением писали газеты в начале 20-х годов. Он взбудоражил всю страну. Никто не мог припомнить, чтобы подобное случалось в жизни американского общества. Вот голые факты. Альберт Фолл, министр внутренних дел в правительстве Хардинга, получил поручение сдать в аренду нефтяные резервы в районе Элкхилл и Типпетдоум. Они принадлежали государству и были зарезервированы военно-морским флотом. Вы полагаете, министр Фолл устроил конкурентные торги? Вовсе нет. Без лишних слов он передал этот исключительно выгодный контракт своему другу Эдварду догини А что же догини Тот выдал министру Фоллу то, что потом называл займом в 100 тысяч долларов. Мало того, министр Фолл самовольно послал в район Элкхилл морскую пехоту, приказав прогнать конкурентов, которые с прилегающих участков выкачивали нефть из этого месторождения. Эти люди, согнанные со своих участков под угрозой оружия, тут же обратились в суд, и завеса секретности над обстоятельствами типа домского скандала развеялась. Отдело так дурно пахло, Что это погубило администрацию Хардинга, вызвало чувство омерзения во всей стране, чуть не привело к развалу республиканской партии, а Альберт Фолл попал в тюрьму. Фола осудили чрезвычайно сурово, как немногих известных государственных деятелей. Вы думаете, он раскаялся? Вовсе нет. Несколько лет спустя Герберт Гувер в своем публичном выступлении намекнул, что смерть президента Хардинга последовало от душевных переживаний и мучений из-за предательства друга. Услышав это, миссис Фолл вскочила со стула, заплакала, погрозила кулаком в пространство и вскричала. «Что? фол предал Хардинга? Нет, мой муж никого не предавал, даже дом, полный золота, не соблазнил бы его на дурной поступок. Именно его предали, подвергли избиению и распяли». Это и есть человеческая натура в действии. Виноваты все, кроме меня. Все мы таковы. Поэтому, если завтра вам придет в голову кого-то покритиковать, вспомните Аль Кроули два пистолета и Альберта фола Представьте себе, что критика подобна почтовым голубям. Они всегда возвращаются домой. Подумайте, человек, которого вы собираетесь обвинять и осуждать, будет, скорее всего, оправдываться и, в свою очередь, осудит вас или, подобно кроткому тафту, будет повторять «не вижу, чтобы я мог сделать иначе». Субботним утром 15 апреля 1865 года Авраам Линкольн лежал при смерти в дешевых меблированных комнатах как раз напротив театра Форда, где Бут стрелял в него. Убогий газовый рожок мерцал желтым светом. Линкольн вытянулся по диагонали на слишком короткой для него кровати, над которой висела дешевая репродукция известной картины «Розы банер» «Конская ярмарка». У постели умирающего президента военный министр Стрэнтон произнес «Здесь лежит самый безупречный руководитель, какого видел мир». В чем же заключался секрет успеха Линкольна во взаимоотношениях с людьми? Десять лет я изучал жизнь Авраама Линкольна и целых три года посвятил работе над книгой «Неизвестный Линкольн». Я считаю, что изучил личность президента и его семейную жизнь с максимально возможной тщательностью. Кроме того, я специально исследовал методы общения Линкольна с людьми. Позволял ли он себе заниматься критикой? О, да. В молодость он жил в долине Пиджинкрик в штате Индиана. В то время он не только высказывал критические замечания об окружающих, но и писал высмеивающие письма и стихи, разбрасывая на сельских дорогах, чтобы их наверняка нашли. Одно из таких писем вызвало обиду, тлевшую на протяжении всей его жизни. Даже став практикующим адвокатом в Спрингфилде, штат Иллинойс, Линкольн открыто нападал на своих оппонентов в письмах, которые публиковал в газетах. Но однажды, что называется, он перегнул палку. Осенью 1842 года он жестоко высмеял тщеславного вздорного политика по имени Джеймс шилц Линкольн посвятил ему язвительный пасквиль и опубликовал его в виде анонимного письма в газете «Спрингфилд». Весь город громко хохотал. шилц спесивый и обидчивый, кипел от негодования. Выяснив, кто автор письма, он отправился к Линкольну и вызвал его на дуэль. Линкольн был противником дуэли, однако не мог уклониться от вызова без ущерба для своей чести. Ему был предоставлен выбор оружия. Рассчитывая на свои очень длинные руки, он выбрал кавалерийский палаш и взял несколько уроков фехтования у выпускника поинта В назначенный день дуэлянты встретились на песчаной отмеле Миссисипи, готовые сражаться насмерть. Но в последнюю минуту вмешались секунданты и прекратили дуэль. Это был один из самых мрачных инцидентов в жизни Линкольна. Он стал для будущего президента бесценным уроком мастерства в искусстве обращения с людьми. Линкольн больше не написал ни одного оскорбительного письма. Больше никогда никого не высмеивал. С тех пор он почти никого не критиковал. Никогда и ни за что. В период гражданской войны Линкольну приходилось несколько раз назначать на пост командующего армии потомока нового генерала. Каждый из них, МакЛейланд, Поуп, Бернсайд, Хукер, Мид, допускал грубые промахи, приводя Линкольна в отчаяние. На всех углах беспощадно осуждали бездарных генералов. Но Линкольн сохранял спокойствие без злобы кому-либо и с милосердием ко всем, цитируя одно из своих любимых изречений «Не судите, да не судимы будете». И даже когда госпожа Линкольн или кто-либо другой резко отзывались о южанах, Линкольн говорил, «Не критикуйте их, мы были бы точно такими же при подобных обстоятельствах». Тем не менее, если кто-нибудь и имел достаточно поводов для критики, то это был Линкольн. Приведем только один пример. Битва при Геттесберге продолжалась в течение первых трех дней июля 1863 года. Ночью 4 июля разразившийся ливень затопил всю местность, и терпевший поражение генерал Ли вынужден был отступать на юг. Выйдя со своей разбитой армией к реке Потомок, Ли оказался перед вздувшейся от дождя рекой, имея за спиной федеральную армию. Это была ловушка, из которой нельзя было спастись, и Линкольн это понял. Перед ним открывалась неспосланная самим небом благоприятная возможность взять в плен армию Ли и тут же закончить войну. Окрыленный надеждой Линкольн приказал генералу Миду, не тратя время на созыв военного совета, немедленно атаковать южан. Свой приказ он передал по телеграфу, направив вслед специального курьера с требованием безотлагательных действий. И что же генерал Мид? Он поступил прямо противоположно тому, что ему было велено. Нарушив приказ Линкольна, Он созвал военный совет и, пребывая в нерешительности, бесконечно тянул, посылая по телеграфу всевозможные отговорки и наотрез отказываясь атаковать Ли. В конце концов, вода в реке спала, и армия южан переправилась через потомок, выбравшись из ловушки. Линкольн был разъярен. «Что это значит?» — спрашивал он у своего сына Роберта. Великий Боже, что это значит? Они были почти у нас в руках, и достаточно было малейшего усилия, чтобы все было кончено. Однако ничто сказанное или сделанное мною не заставило нашу армию сдвинуться с места. При сложившихся обстоятельствах почти любой генерал мог нанести ли поражение. Будь я там, я мог бы сам разгромить его. Глубоко разочарованный Линкольн написал Миду письмо. Помните, что в тот период жизни он был крайне умерен и сдержан в выражениях поэтому его письмо было равносильно строжайшему выговору. «Дорогой генерал, полагаю, вы не представляете себе масштаб несчастья, обусловленного отступлением Ли. Он был почти у нас в руках, и захват его армии с учетом прочих наших недавних успехов положил бы конец войне. Теперь же военные действия продлятся на неопределенное время. Вы не решились атаковать Ли в прошлый понедельник?» Как же вы сделаете это сейчас, когда он находится к югу от реки? А вы можете взять с собой не более двух третей тех сил, которыми располагали тогда. Неблагоразумно надеяться, и я не ожидаю, что теперь вы сможете многого добиться. Вы упустили прекрасную возможность, чем я чрезвычайно расстроен». Что же сделал Митт, получив послание Линкольна? Митт никогда не видел этого письма. Линкольн его не отправил. Письмо было найдено в бумагах президента после его смерти. Полагаю, конечно, это только предположение, что, написав письмо, Линкольн выглянул в окно и сказал себе, «Подождем минуту, может быть, я не должен спешить с выводами. Сидя в тиши Белого дома, легко отдавать приказы об атаке. А если бы я был в Геттесберге и видел столько же крови, сколько МИД за последнюю неделю?» и слышал душераздирающие стоны и крики раненых и умирающих, то, возможно, и не стремился бы начинать наступление. Кроме того, будь у меня робкий характер, как у Миды, я, может быть, поступил бы так, как он. Во всяком случае, дело сделано. Послав письмо, я облегчу душу, но заставлю Мида оправдываться. Он, скорее всего, попытается обвинить в случившемся меня, Неприятные переживания могут отразиться на его пригодности к дальнейшей службе в качестве командующего и, возможно, заставят выйти в отставку. Итак, Линкольн отложил письмо в сторону, собственный горький опыт говорил о том, что резкая критика и упреки почти всегда оказываются бесполезными. По словам президента Теодора Рузвельта, Сталкиваясь со сложной проблемой, он обычно оглядывался на большой портрет Линкольна, который висел над его письменным столом в Белом доме, спрашивая себя, что сделал бы на моем месте Линкольн, как он решил бы эту проблему. Давайте и мы в следующий раз, когда у нас появится желание отчитать кого-либо, вытащим из кармана пятидолларовую бумажку, посмотрим на изображение Линкольна и зададимся вопросом а как поступил бы Линкольн, имея перед собой эту проблему? Время от времени Марк Твен терял самообладание и писал письма, от которых краснела бумага. Так однажды он написал вызвавшему его ярость человеку «Вы заслуживаете погребальный пропуск. Только попробуйте что-нибудь сказать, и я посмотрю, как вы его получите». В другом случае он с возмущением писал редактору о попытках корректора «улучшить мою орфографию и пунктуацию» и приказывал Загляни в мой экземпляр и убедись, что твой корректор извлекает свои предположения из каши в своем разложившемся мозгу». Написание таких ядовитых посланий приносило Марку Твену облегчение. Эти письма позволяли ему выпустить пар и не приносили реального вреда, потому что жена писателя неизменно изымала их из почты. Они никогда не были отправлены. Вам хочется кого-то переделать, исправить и усовершенствовать? Великолепно. Прекрасно. Я целиком на вашей стороне. Но почему бы не начать с самого себя? С чисто эгоистической точки зрения это намного полезнее, чем пытаться усовершенствовать других. И к тому же намного безопаснее. Не жалуйтесь, что на крыше соседа лежит снег, если ваш собственный порог не очищен. Это слова Конфуция. Будучи молодым человеком, я упорно пытался произвести впечатление на людей. Как-то я готовил для журнала статью о писателях и написал глупое письмо Ричарду Хардингу Дэвису, который тогда заметно выделялся на литературном горизонте Америки, с просьбой рассказать о его методе работы. За несколько недель до этого я получил от кого-то письмо с интригующей припиской «Продиктовано, но не прочитано», которое произвело на меня сильное впечатление. Мне показалось, что автор письма очень большой, важный и занятой человек. Я отнюдь не был слишком занят, но очень хотел произвести впечатление на Ричарда Хардинга Дэвиса, и поэтому закончил свое коротенькое письмо этими же словами «продиктовано, но не прочитано». Он не ответил на это письмо. Просто вернул его, небрежно написав поперек моей приписки «В своих дурных манерах вы превзошли самого себя». Вероятно, я сделал глупость и заслужил его упрек. Однако в ответ на его замечание, как и свойственно человеку, я возмутился. Это чувство возмущения было так сильно, что, узнав о смерти Дэвиса 10 лет спустя, в первую очередь я вспомнил, и мне стыдно в этом признаться, о причиненной мне обиде. Желая завтра избавиться от чувства обиды, которое может преследовать нас десятилетия, займемся суровой самокритикой пусть даже мы не вполне уверены в ее справедливости. Во взаимоотношениях с людьми, помните, это в большинстве своем создание нелогично рассуждающие, а эмоциональные, наполненные предрассудками, и движут ими гордыня и тщеславие. Чувствительного Томаса Харди, одного из лучших романистов, чье творчество, несомненно, обогатило английскую литературу, Резкая критика заставила навсегда отказаться от сочинений билетристических произведений. А английского поэта Томаса Чаттертона критика довела до самоубийства. Бенджамин Франклин в молодости, известной своей бестактностью, со временем стал настолько дипломатичен и искусен в общении с людьми, что был назначен американским послом во Франции. В чем секрет его успеха? «Я никогда не буду говорить плохо о человеке», — повторял он, «но расскажу все хорошее, что знаю о каждом». Любой глупец может критиковать, осуждать и выражать недовольство, и большинство из них так и поступают. Но для проявления понимания и снисходительности требуется сильный характер и владение собой. «Величие великого человека проявляется в том, как он обращается с маленькими людьми», — говорил Карлейль, боб гувер известный пилот испытатель и частый участник авиационных представлений возвращался домой в лос анджелес с авиашоу сан диего согласно записи в журнале полетных действий на высоте 90 метров неожиданно отказали оба двигателя искусно маневрируя летчик сумел посадить самолет машина была сильно повреждена однако никто не пострадал сразу же после аварийной посадки гувер проверил топливо в баках самолета как он и подозревал Самолет времен Второй мировой войны с турбовинтовыми двигателями был заправлен не бензином, а топливом для реактивных самолетов. Вернувшись на аэродром, летчик пожелал увидеть механика, готовившего его самолет. Допустивший ошибку молодой человек был не жив, ни мертв. Только что он стал причиной крушения очень дорогостоящей машины и чуть не лишил жизни трех человек. Слезы покатились по его лицу, когда он увидел приближающегося гувера. «Вы можете вообразить негодование Гувера и наверняка представляете, какой разнос мог устроить этот гордый, высококлассный пилот за подобную халатность». Однако он не стал бронить механика и даже не покритиковал его. Вместо этого Боб Гувер положил свою большую руку ему на плечо и сказал, «Я верю, что вы никогда не сделаете подобного впредь. И чтобы доказать это, я прошу вас завтра обслужить мой F-51». Часто родители поддаются искушению покритиковать собственных детей. Вы ждете, что я скажу «не следует этого делать», но я не произнесу этих слов. Замечу лишь одно. Прежде чем критиковать их, прочтите классику американской журналистики «Отец забывает». Впервые эта статья появилась в журнале «People's Home». Мы приводим ее здесь с позволения автора, в том виде, в котором она была напечатана в «Reader's Digest». «Отец забывает» — это одна из тех коротких историй, созданных в порыве искренних чувств, которые задевают глубинные струны души столь многих читателей, что становятся многолетними лидерами по числу перепечаток. Автор статьи, Ливингстон Ларнетт, пишет, «С момента своего первого появления «Отец забывает» был перепечатан в сотнях газет и журналов по всей стране. Почти так же активно рассказ печатался на многих других языках. Я лично давал разрешение тем, кто хотел читать его в школах, церквях, на университетских лекциях. Бесчисленное количество раз звучал он в эфире различных радиостанций. К моему удивлению, его использовали периодические издания колледжи и высших школ. Иногда маленькое произведение пользуется фантастическим успехом. Именно так случилось с этим рассказом. Отец забывает. Ливингстон Ларнетт. «Послушай, сын, я говорю это сейчас, когда ты спишь». Щека лежит на маленькой ручонке, светлые кудри прилипли к влажному лбу. Я тайком прокрался в твою комнату. Всего несколько минут назад, когда я сидел с газетой в библиотеке, меня охватила волна раскаяния. Я пришел в твою спальню с повинной. Я подумал о том, что был слишком строг с тобой». Я отругал тебя, когда ты собирался в школу, потому что ты едва ли коснулся лица полотенцем. Я отчитал тебя за то, что ты не чистишь ботинки. Зло прикрикнул на тебя, когда ты бросил свои вещи на пол. За завтраком я тоже нашел, за что тебя поругать. Ты что-то пролил, глотал пищу большими кусками, клал локти на стол и намазывал слишком много масла на хлеб. А когда я спешил на свой поезд, а ты, уходя гулять, обернулся, помахал мне рукой и крикнул «До свидания, папочка!» Я, нахмурившись, бросил в ответ «Расправь плечи, не сутулься!» Вечером повторилось то же самое. Проходя мимо, я увидел, как ты, стоя на коленях, играешь в шарики. На чулках уже образовались дырки. Я унизил тебя при твоих друзьях, когда ты брел впереди меня по направлению к дому. Чулки были дорогими, если бы ты сам платил за них, то был бы более аккуратным. «Слушай, сын, что говорит тебе отец». Помнишь, как позже, когда я читал, сидя в библиотеке, ты робко вошел и посмотрел на меня с какой-то болью в глазах? Я бросил на тебя взгляд поверх газеты, нетерпеливый и недовольный, что мне мешают. Ты решительно стоял в дверях. «Чего ты хочешь?» — пробурчал я. Ты, ничего не сказав, стремительно бросился ко мне, обвил руками мою шею и поцеловал. И твои ручонки сжались с любовью, которую Бог разжег в твоем сердце, которую не может осушить даже пренебрежение. А потом ты ушел, и я слышал, как ты поднимался по ступенькам. И в этот момент, сынок, газета выпала у меня из рук, и жуткий парализующий страх охватил меня. Что же сделала со мной привычка? Привычка отчитывать, выискивать ошибки, делать замечания. Это моя награда тебе за то, что ты мальчишка. Это не потому, что я не люблю тебя, а потому, что слишком многого жду от ребенка. Я оцениваю тебя мерками своих лет. А в тебе, в твоем характере, так много хорошего, замечательного, искреннего. Твое маленькое сердечко похоже на огромный диск солнца, встающего над дикими холмами. Я увидел это в твоем внезапном порыве, когда ты подбежал и поцеловал меня перед сном. И сегодня больше ничего не имеет значения, сынок. Я пришел в темноте к твоей кровати и, пристыженный, встал на колени. Это недостаточное искупление. Я знаю, что ты не понял бы все то, что я сейчас тебе говорю в часы бодрствования. Но завтра я буду настоящим отцом. Я буду твоим закадычным другом. Буду страдать, когда ты страдаешь, и смеяться, когда ты смеешься. Я прикушу язык, когда с него будут готовы сорваться нетерпеливые слова. И буду повторять как заклинание. «Это всего лишь мальчик. Маленький мальчик. Боюсь, я представлял тебя взрослым мужчиной. Теперь, когда я смотрю на тебя, сынок, устало свернувшегося в своей кроватке, я вижу, что ты все еще ребенок. Еще вчера мать носила тебя на руках, и твоя головка лежала у нее на плече. Я требовал слишком многого. Слишком многого». Вместо того, чтобы осуждать людей, давайте попытаемся понять их, представить себе мотивацию их поступков. Это намного полезнее и интереснее, чем голое критиканство. При этом в человеке развиваются сочувствия к окружающим, терпимость и доброжелательность. Все понять – значит все простить. Как сказал доктор Джонсон, сам Бог не намеревается судить человека до конца его дней. Почему это должны делать мы? Не критикуйте, не осуждайте и не обвиняйте людей.